Глава двадцать девятая. Привратники. Как и сказал владыка, Олег двинулся в указанную системой сторону медленно, спокойно и даже как-то непринужденно. Мол, он не идет куда-то целенаправленно, не спешит по делам, какие дела у неразумной бессловесной твари, он просто «гуляет», допустим. «Нет, гулять — тоже понятие разумных существ. Он идёт туда, куда ведут его инстинкты». «Они точно впускают в свой город опасных существ?» — уточнил он, продолжая нервничать. «Они сами опасные существа», — ответил Влад. «Вот именно. К тому же они разрознены. Их мало, если сравнивать с людьми». Крохотная песчинка в огромной пустыне, а уже внутри этой песчинки они сами делятся на множество самых разных и причудливых подвидов. Так что им пришлось научиться уживаться друг с другом и со всеми существами, обитающими здесь. Ха! Толерантные и терпимые монстры! В этом было что-то ужасно смешное, и Олег тихо хмыкнул по собачьи. «Сегодня один из них скажет, давайте убьем всех адских гончих чертя черте нашего города, они ведь слишком опасны», — пояснил владыка. «А завтра кто-нибудь покажет на него и добавит, давайте убьем вот таких, как он». «Но разве разум...» «Никто не хочет создавать прецедента. Никто не хочет, чтобы именно его раса и вид попали под удар». «Так что просто иди вперед. Твоя задача сейчас проста – наблюдать, слушать и беспрекословно подчиняться любым моим командам. Остальное я беру на себя». Олег осторожно медленно протиснулся между двумя скальными стенами. Проход был узким. «Интересно, как сюда попадают монстры размером побольше?» Или есть и другие пути? Первым признаком чужеродных существ были не они сами, а их запах. Олег еще не до конца освоился в новом теле. Но садской гонщи улавливал кучу разнообразных запахов, но ему не удавалось ни отделять их друг от друга, ни определять. Так запах, исходящий из какой-то точки впереди его маршрута, напоминал... Пожалуй, морепродукты. А еще сигаретный дым или какую-то копоть. Немного железа и два-три оттенка, совершенно незнакомых для Олега. Уже близко? Нервно сглотнув, уточнил он. Относительно. Ты недооцениваешь свой нынешний нюх и то, на какие расстояния он теперь простирается. Ну вот. Ещё одна вещь, которой Олег не мог, это определить расстояние до объекта по запаху. Способность есть, а вот навыка нету. Он продолжал идти. Запах усиливался. Однако никого рядом не было. Если бы Олег не знал, что эта дорога на полумифический нижний слой, то принял бы её за обычный скальный тоннель, бывший здесь чуть ли не с начала времён. «Даже не думай останавливаться и смотреть наверх», — неожиданно предупредил владыка. «Вглядываться, рассматривать или вообще как-то реагировать». Первой естественной реакцией Олега на эту команду было желание именно наверх немедленно взглянуть, дабы выяснить, что же там такое расположилось. К счастью, уже через секунду сознание перехватило контроль над телом, и он не успел поднять голову. «Рассматривать что?» — не понял Олег. Внешняя пещера никак не изменилась. Или, может быть, объект, о котором говорил Влад, на самом потолке, резко сверху?» «Не что, а кто?» Влад практически наслаждался этим. «Они уже вокруг тебя!» «А?» Пещера как пещера, никаких изменений. «Еще одна адская гончая», прозвучала сверху, так резко и внезапно, что Олег чуть не затормозил. Хвост, до сих пор ощущавшийся как что-то совершенно лишнее непривычное, на пару секунд поджался. «Третья за день! Их развелось слишком много!» Голос звучал странновато. Возможно, без языка монстров это бы и вовсе были ничейнораздельные звуки, вроде скрипов, щелчков и стрекотания. Но сейчас это были слова, хоть и произносимые неуловимо странным тоном. тебе не все равно?» — раздался ответ с другой стены. «Не нападают ни на кого, и прекрасно». А там фениксы знают, когда их подрезать. — Не люблю их, — заметил первый голос. — Ты не любишь никого, имеющего меньше шести конечностей, — усмехнулся кто-то третий. — Но мы здесь, и с нами те, кого ты не любишь. Адские гончие, наименьшее зло из них. — Ага, толерантные монстры, — мысленно хмыкнул Олег. Едва ли именно эти говорящие – самое редкое исключение. Наверняка, так думает, почти каждый разумный вид, обитающий здесь. Странно, что они все-таки до сих пор не передрались. Однако его по-прежнему напрягало то, что он не видел говорящих. Конечно, голоса доносились откуда-то сверху, но он-то и там никого не видел, когда подходил сюда. «Дай угадаю», — предположил он. «Невидимки?» «Не угадал», — откликнулся владыка. «Невидимок я тоже заметил, но они предпочитают жить среди людей. Селятся в метро, но у самых окраин. На них никто не нападает, а они спокойно посещают внешний мир. Отлично устроились». «Отлично!» «Значит, это он слепой?» «Маскировка!» – сжалился владыка. «Ими управляют не самые глупые твари, потому что на охрану прохода они поставили тех существ, которые лучше всего мимикрируют под окружающую среду. Камни, землю». Хм. Олегу вновь захотелось задрать голову и поискать наверху, как на картинке из детского журнала этих диковинных существ. А затем он заметил огонёк. Тот находился впереди. Также на потолке и, пожалуй, был единственным выделяющимся пятном на общем фоне. А ещё огонёк дымился, так что у Олега дико запершило в ноздрях, и он оглушительно чихнул. «Третий!» — со смешком раздалось сверху и сбоку. «Из трех «Проспорил! С тебя два верхних!» «Сам знаю!» Ну, по крайней мере, уж этот запах был Олегу точно знаком. Еще раз чихнув, он постарался пройти вперед, туда, где он бы не так ощущался. «Поверить не могу, что они курят!» — возмутился Олег. «Он не хотя бы есть легкие, чтобы это делать?» «Не силен в биологии ракообразных, но, думаю, какие-то точно есть», — ответил владыка. «Конкретно эти бойцы далеко не так умны, как их начальство. Их безобидная шутка — курить на посту и спорить на то, чихнут ли все проходящие мимо существа с тонким нюхом, разом убирает всю маскировку». «Пожалуй, теперь Олег видел их». Во всяком случае, одного из них. Того, кто курил самую обычную земную человеческую сигарету дешевой марки. Это действительно было некое ракообразное существо. 90% поверхности его тела занимал панцирь. Огромный, неровный и сильно напоминающий камень, на котором и расположился стражник. Шесть лап распластались в стороны, держа его там голова ну она была маленькой и разобрать что то кроме сжимающих сигарет у челюстей и черных крохотных глазок олег не сумел когда он подошел ближе система наконец отреагировала скальный отшельник шестьсот пятнадцатый уровень интересно все эти существа и правда так называются Или система просто выдумывает что-то, подходящее по смыслу и красиво звучащее? Наконец, дым сигарет остался позади. Олег продолжал спокойно идти вперед. «Много их там было?» – спросил он, чтобы чем-то себя занять. «Было. Они сейчас над тобой. Здесь, в этом коридоре, их около двух сотен. И все высоких уровней». «Хм... уровней...» — Олег внезапно задумался над очевидным вопросом. «Если монстры живут изолировано, посылая к окраинам подземки тех, кто послабее, а сами люди к ним не выходят, то как они прокачивают свой уровень?» «Отличный вопрос!» — хмыкнул владыка. «Опять он подслушивает!» Впрочем, Олегу был достаточно интересен ответ, чтобы он не возмущался. Во-первых, определенный уровень дается твари еще при выходе из врат. И он может быть каким угодно, вплоть до сто значных чисел. Рожденные уже в этом мире монстры обычно имеют среднее арифметическое из уровней своих родителей, сколько бы их ни было. Хм... Задумываться о размножении нечеловеческих форм жизни — не то, чем Олег хотел бы сейчас заниматься. «Но они же и качаются, так?» «Живущие здесь? Да», — подтвердил Влад. «Те, кто выходит во внешний мир, обычно попросту не успевают это сделать. А у этих хватает времени. У них... у них у всех есть своя система». адаптированный вариант для монстров, и они умеют ее использовать. Это Олег так понял. На главный вопрос это не отвечало. Если людей здесь нет, значит ли, что они прокачиваются друг на друге? Возможно, в сказочном королевстве монстров все не так мирно, как ты думала вначале, да? С иронией в голосе заметил владыка. Хотел знать, почему они не перебили друг друга до сих пор. но ну, меня здесь, как и тебя, не было, и я могу лишь догадываться. Но опыт подсказывает мне, что они уже перебивали друг друга не раз, полностью или частично. Драки, стычки и целые войны. Войны прямо здесь, под землей, втайне от всех, кто живет наверху, Воин не может не быть. Разумные существа этого уровня развития не способны столько времени прожить в мире друг с другом, особенно когда они поделены настолько подгрупп и с таким количеством различий. С таким уровнем развития? Прозвучало обидно. А такие, как ты, могут? Задал вопрос Олег. Могут. — подтвердил Владыка. «Другой вопрос. Хотят ли?» «Войны — это интересно, приятно и полезно. Особенно, если гибель тебе не грозит». «Тебе следовало бы назваться шахматистом», — фыркнул Олег. «А ты думаешь, это игра?» Владыка ничуть не обиделся, судя по реакции. «Смертный». «И мыслишь, как смертный!» «Я такой и есть», — ответил Олег. «Пока да, но тебе, в отличие от всех остальных, дан шанс это перерасти и перешагнуть. Только шанс, заметь, никаких гарантий. Если хочешь стать кем-то большим, чем комок плоти, попробуй осознать, что даже интересное и приятное дело — может являться не игрой, а чем-то несоизмеримо более важным. Важным во вселенских масштабах. Олег ничего не ответил на это. Собственно, ему и нечего было отвечать.